Глава третья. Наташка приехала, как и обещала, около половины одиннадцатого. А ровно в двенадцать они уже стояли перед неприметной дверью в одном из дворов центра города. Двор, вопреки Вероникиным опасениям, был достаточно чистым и даже, можно сказать, ухоженным. Наташка нажала кнопку звонка, и почти тотчас Вероника услышала быстрые, но неторопливые шаги. Дверь распахнулась, и Вероника увидела довольно молодую женщину, рыжие волосы которой были завязаны в забавный какой-то девчоночий хвостик. Женщина улыбнулась им и отступила, давая возможность войти в коридор. «Здравствуйте! Пожалуйста, проходите!» Голос у нее оказался очень приятным, глубоким, но не низким. «Вон туда, где дверь открыта». «Здравствуйте, Марфа!» Наташка с улыбкой смотрела на хозяйку комнаты, в которой они оказались. «Вы практически не изменились за это время!» «Спасибо!» Марфа ответила такой же искренней улыбкой. «Зато изменились вы, Наташа!» «Изменилась?» Наташка недоверчиво посмотрела на Марфу. «В чем же? Постарела?» «Нет, что вы!» Марфа сделала протестующий жест. «Наоборот, стали спокойнее, увереннее в себе и в то же время моложе. Я вижу, что у вас действительно все хорошо, кроме...» Она помолчала, внимательно глядя на Наташку. «Кроме одного момента, но об этом мы с вами потом отдельно поговорим, ладно?» «Да, конечно», – торопливо согласилась покрасневшая Наташка. «Обязательно!» «А сейчас вы привели ко мне свою близкую подругу. Я правильно понимаю?» Марфа уже смотрела не на Наталью, а на Веронику. «Правильно! Это действительно моя лучшая подруга Вероника. У нее...» «Подождите, не торопитесь!» Мягко прервала Наташку Марфа. «Вероника сама скажет, что у нее произошло». «Человеку самому всегда виднее, и проблема будет сформулирована более точно». «Я вам не помешаю?» – спросила Наташка, вопросительно взглянув на Веронику. «Мне ты не помешаешь, а...» Вероника не знала, будет ли Марф возражать против Наташкиного присутствия. «Знаете, лучше все-таки будет, если вы подождете нас в другом кабинете», – подумав, сказала Марфа. «Пойдемте». Я вам один любопытный сайт открою. Мне почему-то кажется, что вы там найдете для себя кое-что интересное. Они вышли, а Вероника стала рассматривать кабинет. Ей почему-то казалось, что в комнате гадалки, или, как правильнее сказать, должно быть много всяких зрительных эффектов. Свечи там разные, старые книги, амулеты. Это же комната — была похожа на миллионы таких же комнат. Это с одинаковым успехом мог быть офис адвоката, риэлтора или любого администратора. Во всяком случае, кабинет Вероникиного начальника был очень похож на комнату, в которой она в данный момент находилась. Послышались приближающиеся шаги, и в комнату вошла Марфа. «Не скучали?» Она опустилась в кресло напротив Вероники. «Разочарованы интерьером?» «Не разочарована, скорее удивлена», — призналась Вероника. «Мне казалось, все должно быть каким-то более таинственным, что ли». «Вы не одиноки в своем удивлении», — засмеялась Марфа. «Так реагирует 90% посетителей. И еще спрашивают про имя». «Псевдоним или нет?» «Поэтому заранее скажу. Нет, меня действительно так назвали. Но мне нравится. Так что же у вас случилось?» «У меня...» Вероника растерялась, не зная, как начать рассказывать совершенно незнакомому человеку о своей проблеме. «Не знаю, как начать. Как говорится, начните сначала». Марфа задумчиво смотрела куда-то мимо Вероники, и то и стало немного легче. «Меня бросил муж». Вероника решила, что начать надо с главного. «Вчера утром, и я не знаю, что мне теперь делать». Наталья считает, что здесь не обошлось без приворота. Вероника произнесла эти слова и тут же смутилась, решив, что говорит глупости. «Вы не смущаетесь? Марфа продолжала смотреть куда-то немного в сторону, иногда переводя взгляд на Веронику. «Такие случаи, какими бы нелепыми и смешными они вам ни казались, происходят сплошь и рядом». «А у меня это тоже так?» — Вероника спросила и тут же заранее испугалась ответа. «Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, скажите мне, пожалуйста». Марфа задумалась ненадолго, а потом продолжила. «Вас в последнее время ничто не смущало в поведении мужа, в его словах, поступках?» «Еще как смущало!» Вероника рассказала внимательно слушающей Марфе о странном поведении мужа вчера вечером. «Представляете?» Он вел себя, как будто ничего не произошло. Неужели для него это не имеет никакого значения? «Вероника, ответьте мне, пожалуйста, еще на один вопрос. Только ответьте абсолютно честно, как бы трудно ни было это сделать». «Конечно, я отвечу», — Вероника согласно кивнула. «Вы хотите, чтобы ваш муж вернулся к вам?» — Чтобы все стало как прежде? Вы хотите вернуть все на несколько дней назад? — А почему вы меня об этом спрашиваете? Вероника уже могла бы ответить, но оттягивала момент произнесения слов, после которых для нее самой обратного пути уже не будет, независимо от того, что скажет ей Марфа. «Потому что, если вашего мужа действительно приворожили, а опыт подсказывает мне, что так оно и есть, то вы должны решить, будете ли вы бороться за него, за то, чтобы он вернулся. Это трудно и не всегда возможно. Но если вы скажете «да» и начнете действовать, прервать процесс будет уже практически невозможно. Подумайте об этом». Возможно, он вернется к вам. Все зависит от того, кто и как делал приворот. Но нужно ли вам это? — Нет, — прошептала Вероника. — Я не хочу, чтобы он возвращался. — Господи, что я такое говорю? Мы с ним столько лет прожили. Я так и думала. Марфа внимательно смотрела на Веронику, но в то же время... Ее взгляд словно окутывал, рассеивался, обволакивал. Как ни странно, но это не только не мешало Веронике. Наоборот, стало казаться, что все ее проблемы решатся. все будет непременно хорошо, гораздо лучше, чем было раньше. «А почему вы не хотите? Что для вас стало главной причиной?» «Знаете...» Вероника задумалась над тем, как правильнее сформулировать то, что она чувствует. «Когда я обо всём узнала, одновременно с ощущением боли и обиды, пришло чувство невероятного облегчения. Хотя, в принципе, у нас все было нормально, как у всех. А вы не хотите, как у всех?» Марфа с интересом посмотрела на Веронику. «Дело не в этом». Просто у меня в последнее время было чувство, что я не живу, а просто существую на автопилоте каком-то. Давно у вас появилось такое чувство?» Марфа взяла со стола какой-то камешек и задумчиво крутила его в руках, изредка поглядывая на Веронику. «Не знаю», — Вероника задумалась. «Наверное, года два назад, может, три. Я не могу точно вспомнить». — Понятно. Марфа внимательно взглянула на Веронику. — Я готова сказать вам причину того, что муж ушел к другой женщине. — И в чем же эта причина? Вероника почувствовала, что внутренне готова услышать самые невероятные вещи и что самое странное готова в них поверить. — Действительно, ваша подруга была права. Несомненно, имел место приворот. Причем сделанный непрофессионально, грубовато, но наверняка. А Вероника хотела спросить, как и зачем все это было сделано. Но Марфа жестом остановила ее. Приворот сделала ваша подруга, причем самостоятельно. Возможно, изучив соответствующую литературу, возможно, проконсультировавшись с кем-то знающим. Были использованы очень сильные средства, такие, с которыми профессионал не всегда соглашается работать. Вернуть вашего мужа можно, но это не просто трудно, это практически невозможно. Во-первых, он слишком долго находится в этом состоянии. Пытаясь вырвать его из нынешнего положения – Можно просто сломать его. Во-вторых, приворот такого вида не проходит бесследно. Все равно что-то останется, не уйдет. И в-третьих, нужно очень любить человека, которого хочешь вернуть. Потому что всегда есть опасность того, что это возвращение не состоится. И только очень сильные чувства способно как-то повлиять на ситуацию. — А у вас, насколько я поняла, не тот случай. Или я ошиблась? — Нет, пожалуй. Вероника ненадолго задумалась. — Скажите, Марфа, а он... он счастлив в этой своей другой жизни? — Скорее всего, да. Марфа задумчиво посмотрела на Веронику. — А это для вас важно? — Да. Вероника решительно кивнула. Если он счастлив с ней, я не буду ему мешать жить так, как он решил, потому что я все равно никогда не смогу простить ему того, что он сделал. Вернее, простить, может быть, и смогу, а забыть вряд ли. Это все равно всегда будет стоять между нами, во всяком случае для меня. И я не вижу смысла пытаться вернуть его, если это сделает несчастными нас обоих. Что ж, Марфа снова вертела в руках непонятно откуда взявшийся камень. Вероника была уверена, что еще минуту назад его в руках женщины не было. «Вы приняли решение, я вижу. Более того, я могу вам сказать, что это абсолютно правильное решение. Этот человек не тот, с кем вы будете счастливы. Я вообще удивлена, что вы прожили с ним столько лет». «Встреча с человеком, который предназначен вам судьбой, впереди. Если хотите, я расскажу вам подробнее». «Конечно, хочу!» Вероника смотрела на Марфу во все глаза, уже совершенно забыв о том, с каким недоверием шла сюда еще сегодня утром. «Эта встреча будет случайной, но не единственной. Этот человек часто будет появляться рядом» говорила Марфа, раскладывая и рассматривая карты. «И вы можете не сразу понять, что это именно он, но жизнь сама все расставит по местам. Вы будете вместе и будете счастливы, это абсолютно точно. Конечно, всегда есть вероятность, что что-то произойдет и судьба пойдет по несколько иному пути, но не в вашем случае». «Я не могу вам сказать точно, когда произойдет эта встреча. Завтра, через два года или через пять лет. Но она произойдет, верьте мне». «Я верю». Вероника ничуть не кривила душой. Она действительно в данный момент верила в то, о чем говорила Марфа. «А что мне делать сейчас?» Женщина мягко и сочувственно посмотрела на Веронику. «А сейчас постарайтесь не существовать, а жить. Жить полноценной яркой жизнью. Это я вам могу сказать и как экстрасенс, и просто как женщина, которая в этой жизни пережила немало трудных моментов. Главное, не считайте, что ваша жизнь закончилась наоборот». — Поверьте мне, она только начинается. — У вас ведь есть ребенок? — Есть, — кивнула Вероника, улыбнувшись при воспоминании о Никитке. — Ему шесть лет, и я, честно говоря, не знаю, как он воспримет все случившееся. Плохо, когда ребенок, особенно мальчик, растет без отца. — Плохо, — согласилась Марфа. Но когда отец не думает о нем, не занимается им, а живет в своем выдуманном, навязанном ему мире, разве это хороший пример для ребенка? «Наверное, вы снова правы», — улыбнулась Вероника. «Это не самый лучший пример». Тем более я сейчас осознала, что Игорь действительно практически перестал в последнее время заниматься сыном. Он вообще перестал обращать на него внимание. Я не сердилась, потому что считала, что он слишком устает на работе, и дома ему нужен полноценный отдых. — Да нет, не в работе дело, — Марфа покачала головой. Просто когда человек находится под влиянием приворотного действия, он перестает думать о ком-либо и о чем-либо, кроме того человека, который приворожил его. Он превращается в своего рода зомби. Вот и для вашего мужа все дела и мысли, не связанные с той женщиной, перестали иметь хоть какое-то значение. Он мог думать только о ней, И его собственные желания, увы, тут уже не имели никакого значения. «А как же она?» Вероника не могла не задать такого вопроса. «Неужели такие вещи проходят безнаказанно?» «Нет, конечно». Марфа открыла ящик стола и стала в нем что-то искать. «Такие действия никогда не проходят бесследно». Самое страшное в том, что, скорее всего, расплачиваться за сделанное придется не столько самой этой женщине, сколько ее потомкам, детям или даже внукам. Почему-то женщины, решающиеся на такой шаг, редко думают о последствиях. «У пассии вашего мужа есть дети?» «Да, дочка». Вероника вспомнила Катерину. Веселую, бестолковую, но добрую девочку, которой теперь, возможно, придется расплачиваться за то, что сотворила ее мать. Но это же несправедливо. Почему Катя должна отвечать за то, что сделала Настя? Может быть, в каком-то порыве, не подумав? А вот здесь вы ошибаетесь. Голос Марфы стал жестче. Такие действия требуют времени определенной последовательности шагов и четкого выполнения. Приворот не совершается в один момент, он не бывает спонтанным. Это спланированный и продуманный поступок, и за него придется платить. Ну вот пусть бы Настя сама и расплачивалась, а дочь-то чем виновата? Веронике все равно казалось очень несправедливым такое положение вещей. «Вам жаль девочку?» Марфа нашла, видимо, то, что искала, потому что закрыла ящик стола и снова смотрела куда-то мимо Вероники. «Жалко!» — кивнула она. «Настю, наверное, было бы не жаль, хотя... А Катю, конечно, жалко». «Это не вам, а вашей Насте!» «Надо было подумать о дочери, прежде чем совершать такие страшные поступки». Она сделала свой выбор, теперь уже ничего не изменишь. Но мы говорим о вас, а не о ней, верно? А что касается вас, то попробуйте начать все сначала, это никогда не поздно. Смените прическу, купите что-нибудь новое, съездите отдохнуть, если есть такая возможность. Флиртуйте с мужчинами, обязательно». «Боже мой, какие мужчины!» — Вероника замахала руками. «Тут с одним бы разобраться. Чего уж о других говорить?» «Напрасно!» — Марфа вдруг озорно улыбнулась. «В народной мудрости клин клином вышибают. Есть рациональное зерно. Я бы, например, посоветовала вам именно такой путь. Ведь никто не заставляет вас вступать сразу в серьезные и близкие отношения». «Просто повстречайтесь с мужчинами, походите в кафе, погуляйте по городу. Да мало ли интересных вариантов!» «А где их взять-то, мужчин? Они же вымирают, как динозавры!» Засмеялась Вероника. «Я и здесь могу вам помочь!» Марфа улыбнулась в ответ. «Я, как бы это изящнее выразиться, по совместительству еще и в брачном агентстве консультирую в плане совместимости и так далее. Когда решите, просто позвоните мне, и мы решим все ваши личные проблемы. Именно так написано в нашей рекламе. И что? Много желающих познакомиться с женщинами моего возраста? Вероника с недоверием взглянула на Марфу. Полно! Марфа показала на выключенный в данный момент компьютер. «У нас большая база данных, и, поверьте, там практически нет случайных людей». «Как это «случайных»?» – не поняла Вероника. «Это значит тех, кто просто хочет развлечься. Там преимущественно люди, которые действительно стремятся найти свою половинку». «И что, кому-нибудь удается? Вероника во все глаза смотрела на Марфу. «Многим». «Почему кому-нибудь?» – она пожала плечами. «Не буду говорить, что абсолютно всем. Это было бы неправдой. Но тем, кто действительно этого хочет, мы, как правило, в состоянии помочь». «Знаете, наверное, я со временем воспользуюсь вашим предложением», – Вероника задумалась. «А может быть так, что мужчина, о котором вы мне говорили, В этой базе данных. «Все может быть. Здесь я вам пока ничего конкретного сказать не могу. Со временем вы все узнаете. У вас прекрасная интуиция. Но не забывайте прислушиваться к вашему внутреннему голосу. Он вам дурного не посоветует». «А откуда вы знаете?» Начала была Вероника, но, увидев улыбку, смущенно замолчала. «А что он такое? Или это у меня раздвоение сознания?» «Ну что вы! Конечно, раздвоение сознания и прочие болезненные симптомы тут совершенно ни при чем. Можете считать, что это, как бы сказать, ваш ангел-хранитель, например. Он есть у каждого, но далеко не все могут его слышать. А многие из тех, кто слышит, не хочет прислушиваться» она напрасно, между прочим. Не думала никогда, что ангелы бывают такими. Вероника запнулась, не найдя нужного слова. Язвительными, что ли? Как выдаст иногда, хоть стой, хоть падай. Ну что ж, значит, ваш такой, видимо. Марфа улыбнулась. А вам это не нравится? Да нет, пожалуй, даже наоборот, подумав, сказала Вероника. «В нем есть что-то такое, чего не хватает мне самой. Да, наверное, так. Без него мне было бы скучно». «Вот и отлично!» — Марфа засмеялась. «Вы нашли друг друга, и это прекрасно. Это во многом облегчит вашу жизнь и вашу задачу». «Задачу?» — Вероника удивленно посмотрела на женщину. «А какая у нас задача?» «Сделать вас счастливой!» Просто, — ответила Марфа, глядя на Веронику без тени улыбки. «Вас и того человека, которому без вас в этом мире очень плохо».